Александр Беляев. Продавец воздуха. Читает Геннадий Постригайло. Глава первая. Окаянный край. Окаянный край. Так писатель Короленко назвал Турухтанский край. Но название это вполне приложимо и к Якутии. Печальная тощая растительность. В местах, защищенных от ветра, хилые кедры, тополь да корявые березки. Дальше к северу, как будто скрюченный болезнью, кустарник, ползучая береза, стелющаяся по земле ольха, вереск. Еще дальше болота и мхи. Когда глядишь на эти хилые пришибленные деревья и кустарники, бессильно льнущие к земле, Кажется, будто несчастные растения Хотят уйти в глубину, Скрыться от леденящих ветров, Не видеть этого окаянного края, Куда закинула их злая судьба. И если бы их воля, Они вытащили бы из мерзлой земли Свои корявые корни И поползли бы туда, на юг, Где благодетельное солнце, тепло,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 Он сам выбирает свой путь и свою участь, Оставляет солнце тепло и уют И идет влеком и стремлением к борьбе В неведомые негостеприимные страны, Чтобы победить природу Или сложить свои кости Рядом с хилой корявой березой На холодной земле. Эти несколько мрачные мысли невольно приходили мне в голову, когда я пробирался со своим помощником и проводником Якутом Николой вдоль берега реки Яна. База нашей экспедиции находилась в столице Якутии, Верхоянске, маленьком городке с населением, которое могло бы вместиться в одном московском доме средней величины. По внешности Верхоянск остался тем же, чем он был много лет назад. Несколько десятков деревянных домов, большую частью Бескровель, и столько же юрт, разбросанных без всякого порядка по обоим берегам Яны, в низменной болотистой местности, усеянной большими озерами. Почти перед каждым домом имеется собственное озеро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 Летчики жаловались на перебои мотора уже на высоте двух тысяч метров. Люди и животные, по-видимому, еще ничего опасного и вредного в этих метеорологических изменениях не чувствовали и не замечали, но ученые, бодрствовавшие за своими инструментами, были обеспокоены и, еще не волнуя общественного мнения, изыскивали меры к выяснению причин всех этих странных явлений.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 И — Сильное тепло. Он был прав. Для Якутии стояло необычайно теплое лето. Даже ночью при незаходящем солнце температура не опускалась ниже нуля, а днем поднималась до 30 градусов, а иногда и выше. Мы переправились через реку и начали взбираться на горный склон, покрытый тальником, лиственницей и кустарниковой березой. Несмотря на очень теплую погоду, нам время от времени случалось переходить наледи или тарыны, целые островки еще не растаявшего льда. Огромные трещины, работа лютого холода, покрывали землю густою сетью, похожую на сеть морщин, украшавших лицо Николы. Стояла красная ночь.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 Я прислушался. До меня не долетало ни единого звука. — Я не слышу, — сказал я. — Долейся, кресит. И Никола махнул рукой в сторону. — Беда с ним, однако. — Ну, если беда, так пойдем на помощь. Может быть, на охотника напал зверь? — Как хочешь, пойдем. Не надо ходить на зверя, когда стрелить не умеешь. — Стрелить не умеешь, ворона обидит, — норовоучительно говорил Никола, быстро взбираясь на гору. Я едва поспевал за ним. Мы прошли не менее километра, когда, наконец, я услышал заглушенный крик человека. Острота слуха Николы была изумительна. Крик прекратился, и вдруг я услышал два глухих выстрела — Сильно, дурак, сначала клесит, а потом стрелит. Надо сначала стрелить, продолжал ворчать Никола. Мы взобрались на вершину и увидали заболоченную горную поляну. В каменистый берег упиралась топ поросше мхом. В нескольких метрах от берега я увидал человеческую фигуру наполовину засосанную тиной.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 но утопавший, по-видимому, ни за что не хотел расстаться с бидоном. Он кряхтел, раскачивался, напрягал правую руку, но продолжал держать в левый свой сосуд. «Бросай на берег!» — крикнул я. Этого совета человек послушался. Он размахнулся, бросил бидон на берег, ухватился обеими руками за ствол ружья и начал вылезать из тины.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 Потом протянул мне руку и сказал на ломаном русском языке. — Очень благодарю вас. В этих местах я не надеялся на помощь. Вы услыхали мои выстрелы? — Да, выстрелы. И вот он, Никола, еще раньше услыхал ваш крик. Неизвестный одобрительно кивнул головой в сторону Николы. «Э, — Револьвер пропал, но это пустяк продолжал неизвестный. «Хорош, Якут. Вы удивлены? Я член экспедиции изучений Арктики Английский Королевский Географический Общества. Вы тоже научный работник?» «Да, я от Академии наук СССР». «Не хотите ли посушить вашу одежду?» спросил я, продолжая внимательно его осматривать.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 Куда направлялись ветры со всех сторон земного шара. Глава вторая Мертвый каюк Как только мы остановились, туча комаров облепила нас. Но, очевидно, это был пустяк по сравнению с тем, что здесь обычно бывает летом. — Однако сильно мало комаров, — сказал Никола, — ветром сдувает. «Куда уж больше!» — проворчал я. «Надо сильно больше! Солнце не видно, гор не видно! Вот сколько комара надо!» Ответил Никола, разжигая костер и устанавливая походный чайник на треножники из сучьев. Пока вода закипала, Никола раскурил трубку, растянулся на земле и погрузился в думы. Против обыкновения он не пел и не говорил.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 Почему только он не клесит, думал Никола. Чем ближе подходил пароход, тем он казался больше. Мне надо было смотреть вот так, объяснял Никола, поднимая лицо к небу. Радость рыбаков скоро сменилась ужасом. Нос огромного парохода был уже в нескольких метрах от них, а на палубе его не было видно ни одного человека. Еще минута, и киль парохода врезался в льдину и разбил ее пополам. Раздался страшный треск, ледяная вода залила Николу, и он почувствовал, что льдина ушла из-под его ног. Когда Никола вынырнул, отца и брата не было».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 Сомнений не было, команда парохода не заметила их. Никола был обречен на гибель, если не позаботится о себе сам. Давлением воды его относило от парохода, но он был хороший пловец и, делая невероятные усилия, держался вблизи парохода. Мимо Николы проплывали освещенные иллюминаторы. Никола кричал, но в иллюминаторе никто не показывался. Вдруг Никола увидел конец троса, спущенного с палубы. Рискуя вырвать руки из плеч, Никола бросился к нему, но волной его отнесло в сторону, и он проплыл мимо троса, когда тот находился всего на расстоянии полуметра от руки. Никола приходил в отчаяние.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 Никола быстро поднялся по трапу и взошел на палубу корабля, ожидая встретить удивленные лица матросов. Но удивляться пришлось не матросам, а самому Николе. Палуба была пуста. Ни одного человека. Мертвый корабль. Только снизу глухо доносился гул мощной машины.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 Как будто пароход шел управляемый невидимой рукой мертвеца. Никола почувствовал, что у него поднимаются от ужаса волосы. Не помня себя от страха, он зашел на палубу и пробрался к штурвалу. Никого. Гонимый ужасом Никола побежал на нос корабля.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 По описанию Николы, этот мертвец был очень похож на англичанина, которого мы вытащили из воды, такой же бритый и также одетый. Теперь мне было понятно мрачное настроение Николы. Встреча с нашим англичанином напомнила Николе о самом трагическом происшествии в его жизни. — Ну и что же было дальше, после того, как ты увидел мертвеца?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 Николе опять стало страшно, он поднялся на палубу. Резкий сильный ледяной ветер едва не сбил его с ног, пароход качало. Никола посмотрел вперед и обмер от ужаса. С громом и скрежетом вокруг судна плясали, сталкиваясь и ломались большие ледяные глыбы. Но не это испугало Николу.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 Мертвец не послушал Николы. Упал, кепи его свалилось за борт, а пароход продолжал нестись к скале. Никола бросился к штурвалу, но скоро понял, что рулем тут не поможешь, пролив был слишком узок. С последней надеждой Никола вбежал в капитанскую рубку и крикнул в слуховую трубку приказ в машинное отделение. Задний ход!» как это делал капитан парохода на Лене. Но дух машиниста не хотел повиноваться, машина гудела. «Сильно дураки!» — выбронил Никола своих воображаемых спутников. Он привык к быстроте решений. Видя тщетность своих усилий предотвратить катастрофу, он сделал все, что можно было успеть для спасения себя. Быстро сбежал вниз, принес мешок с сухарями, бросил в шлюпку и взобрался в нее сам, ожидая событий. И они наступили очень скоро. Пароход ударился о скалу с такой силой, что Никола вместе со шлюпкой оказался лежащим на палубе. Страшный треск столкновения был заглушен еще более ужасным ревом взорвавшихся котлов, и пароход начал тонуть.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 Через два дня он на шлюпке добрался до острова Макара, а оттуда уже прямо по льду наступила зима до берега. Никола замолчал, окончив рассказ о своей Одисее, и начал в задумчивости остругивать палку охотничьим ножом, имевшим рукоять из мамонтовой кости, сделанную в виде длинной оленей головы с вытянутой шеей. Никола был большой мастер резать по кости. Я также задумался. История с мертвым каюком была так необычна, что казалась вымыслом. Но я знал Николу. Он мог приукрасить события, но не был лжецом. Неожиданная мысль пришла мне в голову. — А как назывался тот пароход? — спросил я Николу.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 Однако экспедиция эта закончилась трагически. Последние передачи по радио были получены с ледокола, когда он находился недалеко от мыса Бархая. Затем несколько дней Арктик не подавала себе вестей, потом появились тревожные сос, и с тех пор всякие вести прекратились.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 вычеркнули Арктик из списка судов. Этим дело и окончилось. И вот теперь, в окаянном краю из уст Якута, мне пришлось выслушать историю, которая проливала некоторый свет на судьбу ледокола и вместе с тем окутывала эту судьбу еще большей тайной. Куда девались его пассажиры?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 В этом предположении тоже скрывается какая-то тайна. Но она не запугает меня. Идти по ветру — задача нашей экспедиции. Но, как бы то ни было, мне необходимо быть осторожным. Благоразумие подсказывало, что мне следует вернуться в Верхоянск и идти на исследование со всей экспедицией. И если бы я послушался этого голоса благоразумия, многое вышло бы иначе. Однако мое любопытство и неспокойный дух исследователя неудержимо влекли меня вперед. Обманывая собственную осторожность, я уверял себя, что пройду вперед только несколько километров, чтобы посмотреть, какая опасность может подстерегать меня. Цай готов».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 Ветер, несколько утихавший ночью, опять начал свою работу. Он дул равномерно, без порывов, все более усиливаясь. «Идем туда», — сказал я, указывая Николе направление по ветру. Перед нами поднималась горная гряда. «Опять туда?» — спросил Никола, видимо, несколько встревоженный. «Надо назад. Дальше я не пойду». Этот ответ удивил меня. Никола, бесстрашный и исполнительный Никола, отказывался продолжать со мною путь. Может быть, его напугали слова англичанина? «Э, — Почему ты не пойдешь туда? — спросил я его. — Один мой товарищ и еще один товарищ сли, и они не вернулись, — ответил Никола нахмурясь. — Оттуда никто не возгласяется, там наздря Айтайона, — я уже знал, что Айтайон, священный старик, верховное божество якутов, но мне и никогда не приходилось слышать о ноздре Айтайона. Неужели ты еще веришь бабьим сказкам о Тайонах и Ерах, и как ты можешь бояться, если я иду с тобой? Я знаю, ты сильно большой человек, большевик ты, но оттуда никто не возвращался.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 Боги Николы давно подгнивали, но не умерли еще совершенно в его сознании. Они оживали тогда, когда он встречался с каким-нибудь непонятным и страшным явлением. Так было с ним на пароходе мертвецов, так очевидно было с ним и теперь. Страх заглушал голос разума и пробуждал первобытные верования в злых духов. И что же это такое, ноздря Айтайона? Обыкновенный ноздря. Айтайон дышит, а там, Никола показал на гору, его ноздря. Ну, Но почему же он дышит только в себя? Видишь, ветер дует все время в одну сторону, спросил я Николу. Айтайон сильно большой. Тысячу лет, однако, он может брать воздух в себя и тысячу лет выпускать. Очевидно, я присутствовал при рождении новой легенды. Глупости все это. Идем со мной, Никола, и ты сам убедишься, что нет никакой ноздри Айтайона. Но Никола не двигался с места и отрицательно качал головой. — Идешь? — Сильно боюсь, однако. И ты не ходи, — сказал он. Я колебался, идти одному было рискованно. Слова англичанина были брошены неспроста. Меня действительно могли ожидать непредвиденные опасности. Но во мне вдруг заговорило самолюбие. Мой отказ Никола мог понять так, будто я поверил в эту глупую ноздрю. — Если ты отказываешься, я иду один, — решительно сказал я и направился вверх по склону горы. Ветер дул мне в спину, облегчая путь. «Не ходи!» — закричал мне Никола. «Не ходи!» Я, не оглядываясь, продолжал путь. Скалы поднимались все выше и круче. Скоро я начал уставать и пошел медленнее. Перед крутым подъемом я остановился, чтобы перевести дух, и вдруг услышал за спиною чье-то сопение. Я оглянулся. Передо мной стоял Никола.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 Мы уцепились друг за друга и, помогая один другому, продолжали путь. Нам приходилось сильно откидываться назад, и все же мы не всегда могли удержаться на ногах. Мы падали на землю и с трудом поднимались. Ветер, как тяжелые мешки с песком, давил нам на спину. Мы обливались потом и выбивались из сил.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 Мы стояли перед совершенно исключительным, загадочным явлением природы. И хотя я не верил в божественную ноздрю, все же я уже с большим уважением вспомнил мифотворчество Николы. В его вымысле была доля правды. Мы открыли какую-то чудовищную ноздрю в коре земного шара, втягивающую воздух с поверхности земли.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 я едва успел ухватить Николу за ноги, но с ужасом почувствовал, что и мое тело движется к краю обрыва. Я начал цепляться носками сапог за выбоины, чтобы задержать наше продвижение, но все было напрасно. Мы медленно, неуклонно продвигались к краю пропасти. Тело Николы уже наполовину висело в воздухе.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 Его тело перевернулось и немного приблизилось к моему. Он опять вытянулся пластом, а я протянул руки вперед, желая ухватить его. Но если бы даже всего один сантиметр отделял нас, я не в силах был бы достать его, так как расстояние между нами оставалось неизменным. Мы были бессильны предпринять что-либо.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 Там виднелась черная круглая дыра, все увеличивавшаяся по мере того, как мы приближались к ней воздушной винтовой дорогой, летя суживающимися кругами все быстрее и быстрее. У меня начало мутиться сознание. Круги становились все меньше, мы опускались все глубже. Наш смертный час настал. Я не сомневался в том, что гибель неизбежна. Я должен был упасть в бездну и разбиться насмерть о каменное дно. Когда мы летели уже над самым колодцем, я нашел еще силы заглянуть вниз, и, быть может, это был бред, мне показалось, что я вижу свет огромных электрических ламп и решетку внизу. Эта решетка вдруг завертелась, свет померк, я потерял сознание. Глава четвертая Неожиданная встреча Когда сознание начало возвращаться ко мне, я прежде всего почувствовал свое тело, оно ныло и болело. Еще не открывая глаз, я ощутил чье-то прикосновение, С трудом разомкнув веки, я увидел перед собой моего верного спутника и друга Николу, но я не сразу узнал его. Вместо обычной меховой одежды из оленей и шкуры на нем был надет серый больничный халат. Я лежал на чисто застланной кровати, покрытой серым пушистым одеялом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 На этот раз с человеком лет 30, бритым, одетым в шерстяную фуфайку и в сары, сапоги из конской кожи. Это напомнило мне, что я нахожусь в приполярных странах. Человек нес с собою такую же, какая была надета на нем одежду для меня и Николы, а сестра принесла на подносе завтрак, яичницу, тортинки и чашки дымящегося какао. «Кушайте». — сказала она приветливо, — а когда почувствуете себя в силах подняться, наденьте костюм и позвоните вот в этот звонок. Она кивнула головой человеку в фуфайке и вышла с ним из комнаты. Я принялся за яичницу, поставленную на столик возле моей кровати. Несмотря на перенесенные волнения, мы с Николой позавтракали с аппетитом. Какао доставило Николе еще не испытанное им наслаждение. Он даже закрыл глаза и причмокивал, втягивая большими глотками горячий напиток. Однако в этой больнице, очевидно, залеживаться долго не полагалось. Покончив с завтраком, я с трудом поднялся и осмотрел свое тело, вымытое кем-то и одетое в чистое белье. По всему телу виднелись многочисленные кровоподтеки, но кости были целы. Правое плечо вспухло и сильно болело. Похоже было на то, что кость в плечевом суставе была вывихнута и вправлена. Да, могло быть и хуже. Мы с Николой переоделись, помогая друг другу, и я нажал кнопку звонка, находившуюся у двери.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 Мы сели возле стола. Минуту англичанин смотрел на нас, как бы раздумывая. Потом неодобрительно покачал головой и, постучав по столу чертежным угольником, сказал «А вы все-таки не послушались моего совета?» «И пока живы», — заметил я, стараясь держаться непринужденно. «Пока», — многозначительно ответил англичанин, — «Это чистая случайность, что вы не разбились, как яичная скорлупа!» Он побарабанил пальцами по столу и вдруг быстро повернулся вместе с сиденьем кресла и углубился в бумаги, как бы забыв о нас. Наступила довольно томительная пауза. Потом он также резко опять повернулся лицом к нам. «Те, кто идет по ветру, не возвращаются!»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 Я уже сказал, что пощажу вашу жизнь, но можно будет взять вашу одежду, в которой вы путешествовали, разорвать, окровавить ее и бросить на путь тех, кто будет искать вас. Вас разорвали звери. Кончено. Экспедиция вернется назад. Я не хочу, чтобы кто-нибудь сюда приходил. «Вы можете идти»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 И, не давая говорить Бейли, я быстро продолжил. «Вы говорите о том, что не желаете, чтобы кто-нибудь узнал о вашем существовании и нашел дорогу сюда. Это невозможно. Допустим, что вам удастся инсценировать мою гибель. Но научные исследования не будут приостановлены».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 Вот вам еще одно предупреждение. Не пытайтесь убежать отсюда. Это может стоить вам жизни. Больше я не пощажу вас. Скажите это и вашему Якуту. Поняли? Я предоставлю вам некоторую свободу, если вы дадите мне слово. Впрочем, можете не давать. Вы сами увидите, что бежать отсюда немыслимо.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 Быть может, он не знал ни русского, ни немецкого языка, а, скорее всего, просто не хотел говорить. Глава пятая. С неба на лекцию. Я вошел в мою камеру заключения. Комната имела около тридцати квадратных метров, высота же достигала четырех метров. Стены были покрыты фанерой.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 Уильям ушел, и скоро мое внимание было привлечено большим чертежом, закрывавшим половину стены. На синей чертежной бумаге я увидел профиль подземного городка мистера Бейли, изображенного в разрезе, и отдельно планы каждого этажа. На чертежах не имелось пояснительных надписей, но все же они давали общее представление о всем сооружении. Центр городка занимала огромная труба, в которую мы упали. Вокруг этой трубы шли пронумерованные помещения. Городок имел пять этажей ниже уровня земли и три этажа в стенах кратера. Ниже восьмого этажа виднелись две пещеры, по-видимому, естественного происхождения.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 Уильям без стука отворил дверь, и я, следом за ним, вошел в большую комнату. Здесь, видимо, была лаборатория. На столе в идеальном порядке стояли сложные аппараты с компрессорами, медными трубами, змеевиками и холодильниками. Целыми рядами были расставлены стаканы, чаши, мензурки и прочие сосуды.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 Она также узнала меня и улыбнулась в виде недоумения, отразившееся на моем лице. — Пожалуйста, пройдите в кабинет. Отец ждет вас, — сказала она, протягивая руку по направлению ко второй двери. Я постучал и вошел в комнату. Она была почти такой же величины, как первая, но здесь не было инструментов.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 Когда вы ознакомитесь с ней, то увидите, что нами сделаны ценнейшие научные открытия, еще неизвестные миру. Мистер Бейли пускает их в оборот, но это его дело. В его финансовые затеи я не вмешиваюсь. Еще раз, видимо, торопясь сообщить все необходимое, повторил ученый. «Я испытываю единственный недостаток в лаборантах. Мне даже нет времени самому делать опыты, я их провожу только здесь». И Энгельбрект показал на листы бумаги, испещренные формулами. «Мне помогает дочь Элеонора». «Сестра Милосердия», — Энгельбрект улыбнулся.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 И она, не отрываясь от работы, начала свою первую лекцию. Я сосредоточил все свое внимание, но мысли мои все время отвлекались. В данную минуту мне было гораздо интереснее знать, каким образом она и ее отец оказались в этом подземном городке,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 На лице строгой учительницы появилась улыбка, и вдруг, не выдержав, она расхохоталась с детской веселостью. — Пожалуй, вы правы. Вам надо отдохнуть и прийти в себя. Я очень обрадовался этой перемене и поспешил спросить ее. — Но скажите, каким образом я остался в живых? — Вас случайно заметили, когда вы летели? —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 Лицо мое, вероятно, выразило огорчение, потому что, взглянув на меня, девушка поспешила прибавить с ее обычной добродушной улыбкой. — Мы с вами еще сегодня увидимся в библиотеке после шести. Второй этаж, номер сорок один. И, кивнув мне, она вновь углубилась в работу. Я ушел к себе. Глава шестая. Подземный городок. На второй день моего пребывания в плену я уже довольно хорошо ознакомился с городком. Элеонора охотно давала мне объяснение. Первый верхний этаж был отведен под жилые комнаты для администрации городка. Здесь находился высший технический персонал, квартира мистера Бейли, квартиры Энгельбректов, инженеров и офицеров. «Офицеров?» — с удивлением переспросил я.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 Четвертый этаж, или первый под уровнем земли, занят машинами, перерабатывающими жидкий воздух в азот в виде аммиака, азотной кислоты и цианамида, вещества, очень важного для промышленности и сельского хозяйства. Она говорила безостановочно, точно боясь, что я опять прерву ее. У нас добывается азотной кислоты более миллиона тонн в год, и мы все время расширяем производство. Кроме того, мы добываем кислород. В одном из секторов четвертого этажа производится сортировка материала, который попадает извне через главную трубу. На уровне четвертого этажа в трубе устроена целая система сит, начиная с таких, сквозь решетку которых может пролезть человек, и кончая столь густыми, что они не пропускают даже пыли. Меня с Николой, значит, тоже отсортировали в сортировочной? да. В трубу попадают иногда самые неожиданные предметы и существа. Больше всего труба втягивает обломки деревьев. Иногда ветер приносит и вырванные с корнем огромные кедры, ели, сосны, пихты и лиственницы. Весь этот материал идет на топливо. Весною и осенью во время перелета в трубу втягивается несметное количество птиц.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 Это самое трудное и сложное производство. Весь восьмой этаж отведен под жидкий гелий, очень ценный продукт. Мы имеем его уже несколько сот тысяч литров. Но куда же идет вся эта гигантская продукция? Мы не интересуемся коммерческими операциями мистера Бейли, ответила Элеонора, повторяя слова, уже слышанные мною от ее отца.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 Не заходя к себе в комнату, я спустился на лифте в третий этаж и пошел по коридору навстречу толпе, направляющейся в общественную столовую. Эта толпа поразила меня. Я знал, что имею дело именно с рабочими городка. И все же рабочих, того типа человеческой породы, который создан классовым обществом, я не увидел.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 Который уже успел познакомиться с китайцами-поварами И даже как-то объясниться с ними Сообщил мне и кое-какие хозяйственные особенности нашего городка Здесь ничего не пропадало даром О запасах дичи, попадавшей в трубу, я уже знал Свежее мясо добывалось охотой Обитатели городка охотились вооруженные ружьями Действующими с помощью сжатого воздуха Был еще один довольно любопытный вид охоты. На крупного зверя шли с бомбами, начиненными жидким воздухом, заключенным в теплонепроницаемые оболочки. Достаточно было повернуть запал, чтобы в бомбе начала энергично развиваться теплота. Жидкий воздух расширялся, превращался в газообразный, и брошенная бомба разрывала зверя с такой силой, как будто она была начинена динамитом.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 Скат на месте свалки довольно крутой. Стены пропасти еще круче, но, по мнению Николы, выбраться из нее все же можно. Это единственный путь к бегству. Я еще раз подошел к плану и внимательно осмотрел чертеж трубы. Неожиданно мое внимание было обращено на какие-то знаки. Там, где на плане труба кончается, едва виднелись нацарапанные ногтем или спичкой изображения стрел, направленных к кустью трубы, а над стрелами стояли восклицательные знаки. Что означали эти знаки? Кто их сделал? Не предупреждал ли меня мой предшественник, живший в этой комнате, такой же заключенный, как и я,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 Где-то глубоко под землей гудели моторы, а над нами завывал ветер в трубе. Скоро это завывание умолкло, ночью моторы не работали. Полночь. Я кивнул Николе головой, и мы тронулись в путь. Никола шел впереди.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 В стороже он узнал Якута, Ивана-старшего. Никола, видимо, горячо убеждал Ивана, а тот отрицательно качал головой, вздыхал и чесал свою реденькую бородку. «Не хочет пустить, однако», — объяснил мне Никола. «Сильно боится и нам не велит. Смерти боится, однако». Повернувшись к Ивану, Никола вновь начал убеждать его пропустить нас. Иван, видимо, начал колебаться. Потом он махнул рукой, открыл дверь, ведущую в трубу, и первый перешагнул порог. «Он пойдет с нами вместе пропадать», — пояснил Никола. Труба была большая, как железнодорожный тоннель.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 «Еще несколько шагов, и мы выйдем из нашей тюрьмы». Я уже чувствовал запах прелых листьев и мха. Отверстие все расширялось. Месяц осветил стены трубы. Там, где она кончалась, я увидел железные полосы, пересекавшие трубу в виде небольшого мостика. Никола уже занес ногу на этот мостик, но я дернул его за рукав и остановил».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 «Догонит! Беги!» и помчался вперед. Я вновь побежал, нагоняя Николу. Конец площадки уже виднелся перед нами. На другом конце пропасти вздымались угрюмые скалы, освещенные месяцем. Вдруг я услышал позади себя какой-то звук. Звук, все усиливаясь, перешел в мощное равномерное гудение. В то же мгновение я почувствовал, что подул встречный ветер. Я бежал равномерным шагом, и этот ветер не зависел от быстроты моего бега. Может быть, заработал центральный вентилятор, подумал я, но было еще слишком рано, работа начиналась в 6 утра, а сейчас не больше часа ночи. Звук поднялся еще на несколько тонов, а встречный ветер стал таким сильным, что я принужден был нагнуться вперед. Бег мой все более замедлялся. Я задыхался. Воздух становился все плотнее. Я понял все. Сзади нас был пущен вентилятор.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 Я наклонил голову вперед и старался протолкнуться в этой невидимой воздушной тесноте, которая давила все сильнее. Но я больше не мог сделать ни одного движения вперед. Никола упал на землю и полз на четвереньках. Я последовал его примеру, но и это не спасло. Мы делали невероятные усилия, цепляясь за землю руками и ногами, но ветер срывал нас и неудержимо тянул назад. Наши легкие были наполнены воздухом, как шары, готовые лопнуть. Голова кружилась, в висках стучала. Мы изнемогали, но еще не сдавались. Наши руки и ноги были окровавлены, только бы добраться до края площадки. Но мы уже не видели его. Ветер повернул мне голову назад, и среди тучи мусора я увидел Ивана. Его тело, подобно перекати-полю, вертелось, прыгало и неслось кустью трубы.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 Я окончательно потерял сознание. Глава восьмая. Мистер Фатум. Очнулся я лежащим в той же трубе недалеко от входной двери. Рядом со мной лежали Никола и Иван. На этот раз я почти совершенно не пострадал. Вероятно, действие вентилятора было приостановлено, как только мы влетели в трубу, и сжавшийся воздух сдержал наш полет. Я потряс за плечо Николу, он вздохнул и сказал, как в бреду. «Сильно, сильно дуло, однако!» Скоро заворочился и Иван. «Мы вошли в двери». Тут Иван, качая головой, распростился с нами и остался стоять на своем посту, а мы отправились в нашу комнату. Весь подземный городок по-прежнему спал. Мы дошли до комнаты, никого не встретив. С отчаянием бросился я на кровать, не раздеваясь, так как ежеминутно ожидал, что в комнату войдут и арестуют нас за побег. Однако часы шли за часами, а нас никто не тревожил. Мы были в отсутствии не более двух часов. Неужели никто не заметил нашей попытки к побегу? Вентилятор мог действовать автоматически, а к гудению обитатели подземного городка так привыкли, что, вероятно, не замечают его. Приходили в голову успокоительные мысли. Незаметно для себя я уснул. Звонок разбудил нас в обычное время, в шесть часов. Никола уходил раньше меня, и, лежа с закрытыми глазами, я слышал, как он, одеваясь, сопел и мурлыкал песню. Я завидовал его безмятежности. Потом я снова уснул до второго звонка, в семь часов тридцать минут. Я наскоро выпил стакан кофе с сухарями и отправился в лабораторию. «Вы сегодня бледны», — сказала Элеонора, посмотрев на меня. «Да, не выспался», — ответил я. «Что же вам мешало?» «Мысли. Я не могу примириться с моим невольным заточением и никогда не примирюсь с ним». Лицо Элеоноры нахмурилось. Я по-своему истолковал перемену в ее лице. Быть может, я нравлюсь ей, и она огорчена тем, что свободу я предпочитаю ее обществу. Но у нее, видимо, было другое на уме. Надо уметь подчиняться неизбежному, — грустно сказала она, как будто и сама находилась в таком же положении, как и я. Это удивило и заинтересовало меня. «Неизбежному? Какой-то мистер Бейли...» Коммерсант с довольно подозрительными операциями, иностранец, самовольно обосновавшийся на нашей территории, совсем не похож на фатум, которому надо подчиняться. И если вы такая фаталистка...» Начал я с некоторым раздражением. «Я не фаталистка», — сказала она. «Не надо быть фаталистом, чтобы понимать такой простой факт, что обстоятельства иногда бывают сильнее нас». «Значит, мы слабее обстоятельств. Не унимался я, чувствуя, что задел больной для Элеоноры вопрос. «Ах, вы не понимаете!» — ответила она и углубилась в работу. Но я не хотел упускать случая. Девушка была, видимо, в таком настроении, что могла при некоторой настойчивости с моей стороны сказать мне то, что не сказала бы в другое время. «Ну так объясните мне!» — ответил я. «Из ваших слов я понял пока одно» что вы здесь такой же пленник, как и я. — Вы ошибаетесь, — ответила девушка. — Только сегодня утром отец убеждал меня уехать отсюда, и мистер Бейли не возражал против этого. — И тем не менее вы не уезжаете, значит, что-то удерживает вас, значит, вы пленница, если не мистера Бейли, то тех настроений, которые не позволяют вам уехать отсюда. — Позвольте, я, кажется, догадываюсь. «Вы сказали, что ваш отец убеждал вас уехать. Вместе с ним или без него?» Элеонора смутилась. «Без него», — тихо ответила она. «Ну, теперь дело наполовину ясно. Вы не хотите уехать без него, а он не может или не хочет уехать. Вернее, что его не отпускает мистер Фатум». Элеонора улыбнулась одними глазами и промолчала. «Вы как-то рассказывали мне, — продолжал я, воодушевившись, — что ваш род очень знаменит в Швеции, хотя знаменит и не в том смысле, как это можно было бы предположить по вашей звучной фамилии. Вашим предком, — говорили вы, — был рудокоп Энгельбрект, руководивший в XV веке народным восстанием против короля Эрика Померанского. Почтенный предок». Неужели же Энгельбректы в продолжении пятисот лет растеряли все духовные черты славного Рудокопа и способны только склонять головы перед поработителями? Удар был слишком силен. Я не ожидал, что задену самое больное место Элеоноры. Она не раз рассказывала мне про своего предка-революционера, которым, видимо, гордилась. И теперь эта невыгодная для потомков сравнении с предком взволновало и возмутило ее. Элеонора вдруг поднялась, выпрямилась и откинула голову. Щеки ее побледнели, брови нахмурились. В глазах сверкнули огоньки, которых я раньше не замечал. Она гневно посмотрела на меня и сказала прерывающимся голосом. «Вы... Вы...» У нее перехватило дыхание. «Вы...» «Ничего не понимаете!» Докончила она тихо и вдруг, закрыв лицо руками, заплакала. Я совершенно растерялся. У меня и в мыслях не было обидеть девушку. Я хотел только вызвать ее на откровенность. Гнев ее огорчил меня. «Простите», — сказал я таким жалобным голосом, что камень должен был бы расчувствоваться, а сердце Элеоноры не было камнем. Плечи ее перестали вздрагивать, она быстро овладела собой. — Ну, простите, пожалуйста, я не хотел обидеть вас. Элеонора отняла от лица руки и заставила себя улыбнуться. — Забудем это. Нервы расшатались. — Осторожнее! — вдруг вскрикнула она, заметив, что я бросил кусок железа на стол, где стоял кубик твердого спирта, похожий на стекло. Мы только что заморозили чистый спирт в жидком воздухе. — Разве вы не знаете, что твердый спирт не горит, а взрывается от удара? — Эфир замерзает в кристаллическую массу, — продолжал я шутя, подражая ее менторскому тону. — Каучуковая трубка от действия жидкого воздуха становится твердой и хрупкой и может быть превращена в куски и в порошок. Живые цветы приобретают вид фарфоровых изделий, и фетровую шляпу можно разбить на куски, как фарфор. — Вы забыли сказать об упругости металлов под действием жидкого воздуха? — уже непринужденно улыбаясь, сказала Элеонора. Я продолжал в том же тоне. — Свинец приобретает почти двойное сопротивление разрыву, — ответил я. Упругость и временное сопротивление разрыву для большинства металлов возрастают. — Ну, довольно, — прервала она меня, — давайте работать. Она взяла бокал с посеребренными стеклянными стенками, посмотрела в небесного цвета жидкость и, заметив на поверхности какую-то соринку, вдруг опустила палец в сосуд с жидким воздухом. — Что вы делаете? — крикнул я, в свою очередь испуганный. — Вы обожжете себе палец! — я только недавно присутствовал при ее показательном опыте, когда чайник, наполненный жидким воздухом и поставленный на кусок льда, закипал холодными парами, потому что для жидкого воздуха даже лед являлся раскаленным телом по сравнению с низкой температурой самого жидкого воздуха. И эта низкая температура должна обжигать тело сильнее, чем раскаленный металл. Но, к моему удивлению, Элеонора не вскрикнула, вынула палец из сосуда, встряхнула и показала мне. Палец был невредим. Жидкий воздух, прилегающий к поверхности пальца, сильно испаряется, так как температура его гораздо ниже температуры пальца. Вследствие этого образуется как бы оболочка из паров жидкого воздуха, которая и предохраняет на мгновение палец от ожога. Но не вздумайте повторять опыт. — сказала она, заметив, что я протянул палец к сосуду. — Это надо делать умело, очень быстро и не касаясь стенок сосуда. Мы углубились в работу. Элеонора, оказалось, забыла о нашей размолвке, но я не мог этого позабыть. — Бедная Нора, — так уже осмеливался я называть ее в мыслях, — она, значит, была несчастной жертвой Бейли. Это открытие увеличивало уже существующую симпатию к девушке. Вместе с тем память моя вписала в личный счет мистера Бейли еще одно преступление. И незаметно для себя я начал думать о том, чтобы бежать уже вместе с Элеонорой. В лаборатории было тихо, мы сосредоточенно работали. Вдруг я вздрогнул от выстрела... Опять вы слишком плотно закрыли пробкой сосуд, сделала мне выговор Нора. Да, это была моя вина. Жидкий воздух в комнатной температуре лаборатории быстро испаряется и давлением паров выбивает пробки. Сильно закроешь, взрывается, слабо закроешь, испаряется слишком быстро, шутливо проворчал я. Трудная работа, зато вы не можете пожаловаться на вредность нашего производства, отвечала Нора. Воздуха у нас больше, чем достаточно. Не от этого ли у вас такие румяные щеки? Нора бросила на меня в первый раз лукавый женский взгляд, который чрезвычайно обрадовал меня. Значит, она не сердится. Двери лаборатории открылись, появился Уильям и сказал что-то по-английски. Нора перевела. «Мистер Бейли просит мистера Клеменко к себе». «Пожалуйте на расправу», — добавила она, улыбаясь. «Неужели уже все знают о нашем побеге?» — подумал я. Это взволновало меня, но спокойная улыбка Норы несколько ободрила. Увы, я не знал, что мистер Бейли всех, кроме отца Норы, приглашал к себе только на расправу. В подземном городке он был высшим безапелляционным судьей. С тяжелым сердцем я отправился к мистеру Бейли. — Желаю вам легко отделаться! — крикнула мне Нора вдогонку. Глава девятая. Высочайшее помилование. В кабинете уже находились Никола и Иван под конвоем двух джентльменов, вооруженных автоматическими пистолетами, действующими с помощью сжатого воздуха. Мистер Бейли стоял у своего письменного стола. Подойдите, сурово сказал он мне, не приглашая сесть. Я подошел к столу. Мистер Бейли уселся. Я не хотел стоять перед ним и тоже сел. Бейли сверкнул глазами. Брови его зашевелились. Вы пытались бежать. Спросил он меня, хотя в голосе его слышалось больше утверждения, чем вопроса. Мы хотели прогуляться, слегка улыбаясь, ответил я. Не лгите и не отпирайтесь. Вы пытались бежать, а последствия их я предупреждал вас. Мистер Бейли отдал какой-то приказ одному из вооруженных людей, тот подошел ко мне и пригласил следовать за собой. Суд продолжался менее минуты. Оставалось, очевидно, привести в исполнение приговор. Я поднялся и последовал за конвоиром. Двое других повели Николу и Ивана. На повороте Ивана и Николу увели в сторону, а я отправился дальше. Мы спустились вниз, прошли по коридору. Конвоир остановился у железной узкой двери, открыл ее и довольно бесцеремонно втолкнул меня в маленькую камеру со сплошными железными гладкими стенами и небольшой электрической лампочкой на потолке. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Я остался один. «Карцер, это еще не так плохо, я дешево отделался» подумал я, осматривая свою тюрьму. Здесь было сухо и чисто, но холодно. На стене висел термометр Цельсия. Такие термометры висели в каждой комнате и даже в коридорах подземного городка. Здесь очень внимательно следили за температурой. Термометр показывал всего 6 градусов тепла. После бессонной ночи и волнений я чувствовал себя слабым и разбитым. Мне хотелось спать, ноги мои едва держали меня, но в комнате не было даже стула. Я опустился на холодный каменный пол и начал дремать. Однако я скоро проснулся от холода, по моему телу пробежала дрожь. Я поднялся и посмотрел на термометр. Он показывал два градуса ниже нуля. Что бы это значило, — подумал я, — недосмотр истопника или умысел. Чтобы согреться, я начал ходить по камере, но она была так мала, что я мог сделать только два шага вперед и два назад. Я начал прыгать и махать руками. Я устал еще больше, но мне удалось восстановить кровообращение. Однако довольно было мне присесть, как холод с новой силой охватил мое тело. Зубы выбивали мелкую дробь. Взглянув опять на термометр, я увидел, что он уже показывал 11 градусов ниже нуля. Я почувствовал, как холод проникает мне внутрь, леденит спину и сжимает сердце. Но это ощущение я испытал уже не только от низкой температуры. Страшная мысль овладела мною. Мистер Бейли решил меня заморозить. Поддаваясь инстинкту, я подбежал к двери и начал стучать. «Отоприте! Отоприте!» — кричал я в выступлении. Но никто не отзывался. Я до крови разбил руки. Наконец опустился на пол. «Обстоятельства бывают сильнее нас. Не надо быть фаталистом, чтобы понять это», — вспомнил я слова Элеоноры. «Но я все же боролся. Я пытался бежать. Я умираю в борьбе за свободу». «А она?» «Впрочем, может быть, и она боролась». Мне вспомнился рассказ Николы о трупе, привязанном на носу ледокола. Так расправляется мистер Бейли со своими врагами. Быть может, Леонора и права, борьба с Бейли безнадежна. Как холодно! Руки и ноги невыносимо болят. Я растираю пальцы, но они деревенеют и не сгибаются. С трудом поднимаюсь и смотрю на термометр. Двадцать ниже нуля. Борьба окончена. Я должен примириться со своей судьбой. Я опустился на пол и погрузился в забытье. В конце концов смерть от замерзания не так уж и страшна, и, пожалуй, она легче, чем смерть на электрическом стуле. Скоро я не буду чувствовать боли и усну. Какой-то шорох у двери. Или мне чудится. Я пытаюсь подняться, но холод сковывает мое тело. Все тихо. Шорох мне почудился. В камере как будто потеплело. Но это обман чувств. Организм отдает тепло в воздух, разница температуры тела и окружающего воздуха уменьшается, и поэтому появляется кажущееся ощущение тепла. Это испытывают все замерзающие. Значит, конец. Время шло, но сознание больше не покидало меня, а ощущение тепла все увеличивалось. Странно, я никогда не замерзал, но был уверен, что замерзающие должны чувствовать себя как-то иначе. Чтобы проверить свои сомнения, я попробовал шевелить пальцами и, к своему удивлению, убедился, что они шевелятся свободно, хотя незадолго перед этим я не мог их согнуть. Я посмотрел на термометр. Пять градусов выше нуля. Температура повышается. Я спасен, и все мои страхи были напрасными. Очевидно, мистер Бейли хотел только напугать меня. Через несколько минут температура в камере поднялась до 12 градусов. Обычная температура в жилых помещениях подземного городка. Я поднялся и начал разминать свои члены. Пальцы опухли и покраснели. Но я чувствовал, как кровь горячо и сильно согревает их. Благодаря тому, что температура поднималась так же равномерно, как и понижалась, я избег отмораживания. Однако что же будет со мной дальше? Долго ли меня будут держать в одиночном заключении? И как бы в ответ на этот вопрос за дверью опять раздался шорох, и я услышал звук поворачиваемого ключа. Дверь отворилась, вошел Уильям и жестом пригласил меня следовать за ним. Я уже не сомневался, что останусь в живых, и бодро вышел из камеры. Уильям вновь провел меня в кабинет мистера Бейли. На этот раз Бейли пригласил меня сесть, а сам, поднявшись из-за стола, начал ходить по кабинету. «Мистер Калеменко», — сказал он, — «Вы вполне заслужили смертный приговор, и если остались в живых, то можете благодарить за это мисс Энгельбрект». Я с удивлением посмотрел на Бейли. «Вы приговорены были мною к смерти. Я выбрал для вас наиболее легкий способ перейти в небытие. Мною уже был отдан приказ привести приговор в исполнение» но у нас чувствуется недостаток в квалифицированных работниках. Мисс Эленора не справляется. Вы были ее помощником, и прежде чем окончить заботы о вашем деле, я решил спросить ее, оказываете ли вы существенную помощь в ее работе. Она не знала о том, что угрожает вам. Я просто попросил ее дать отзыв. Она сказала, что вы отличный работник и незаменимый помощник. Она не соглашалась, чтобы я перевел вас на другую должность. Я принужден был отменить решение. — Вы помилованы, — закончил он очень торжественно, ожидая, вероятно, выражения благодарности с моей стороны. Но я промолчал и только кивнул головой. Мистер Бейли криво усмехнулся. — Мисс Энгельбрект очень горячо, даже слишком горячо доказывала вашу полезность. — Она не знает о вашем побеге? Вы ничего не говорили ей? — Ничего не говорил, — ответил я. — Неблагодарный, и вы хотели бежать от нее? — Бежать из неволи, из плена. — — поправил я мистера Бейли. — Но она, ее присутствие, ее общество не удерживало вас. — Я прошу не вмешиваться в мои личные чувства и отношения, мистер Бейли, — ответил я сухо. — Вам, конечно, нет до них никакого дела. — Вы так полагаете? — спросил он. — Нет, мистер Калименко, мне есть очень большое дело. Я понял мысль мистера Бейли. Он, видимо, хотел узнать, не влюбились ли мы друг в друга, я и Элеонора. Эта любовь скрасила бы жизнь Элеоноры, а меня привязала бы к подземному городку лучше всяких цепей. Я был настолько возмущен этими расчетами, что моему зарождающемуся чувству к Элеоноре грозила большая опасность. Бейли был плохим психологом, но он, очевидно, не знал, что ничто так не губит любовь, как принуждение, а он даже и не старался скрывать того, что готов сыграть роль свата, чтобы превратить узы Гиминея в цепи, приковывающие меня к его фабрике. — Вы помните, — продолжал Бейли, — я потребовал от вас слова «не убегать отсюда» но не настаивал на том, чтобы вы дали это слово. Я не верю в человеческую честность, и в особенности не верю, не волнуйтесь, не верю в слово человека, данное при таких обстоятельствах, в которых находились вы. Как говорит ваша русская пословица, «Как волка не кушай, то есть не корми, он все смотрит в лес». И я решил... Пусть лучше вы сами испытаете на практике, что убежать отсюда нельзя. Тогда вы успокоитесь и будете работать. И вы сделали эту практику. Теперь вы наш. Я думаю, что у нас вам не будет очень скучно, если у вас не деревяшка вместо сердца». Я поднялся со стула с таким зловещим видом, что мистер Бейли немного отошел от меня и сухо рассмеялся. — Ну, не сердитесь, — сказал он более миролюбиво. — Я же не сказал ничего обидного ни для вас, ни для мисс Элеоноры. Она прекрасная девушка и сделала бы честь любому мужчине. Идемте со мной. Теперь я могу показать вам многое, чего вы еще не видали. Это вам будет полезно знать. Глава десятая. Подземное путешествие. Мистер Бейли открыл потайную дверь и прошел в соседнюю комнату. Я последовал за ним. «Э, «Кстати, — сказал мистер Бейли, — если интересуетесь, можете прочитать последнее радио. Вашу гибель уже оплакивают».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 Точные определения химического состава воздуха сделаны на высоте 9 километров. Шары с самопишущими приборами поднимаются немного выше 37,5 километров. Пролетающие метеориты загораются на высоте 150 километров. Значит, и на этой высоте есть достаточно плотный воздух.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 А при нуле градусов количество поглощаемого амиака увеличивается до 1040 литров, причем объем воды почти не увеличивается. Я кивнул головой и ответил Да, газ размещается в промежутках между частицами воды. Вот именно. Промежутки между молекулами газа по отношению к величине самих молекул громадны. Расположение молекул может быть уподоблено расположению планет в Солнечной системе. Они отстоят друг от друга на громадных сравнительно с их размерами расстояниях. Если вы читали Фламариона, то помните, что он говорит о кометах.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 В одном этом ящике заключено воздуха больше, чем в огромном озере из жидкого воздуха. Попробуйте-ка взять один из этих шариков. Я протянул руку, попытался вынуть шарик, но не смог этого сделать. — Они все сплавлены вместе? — спросил я. Бейли рассмеялся. — Сколько весит один кубический метр обыкновенного комнатного воздуха? — спросил он меня.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 Да, помню, он подражал нашему Байрону и нашему Вальтеру Скоту. Но конец нехорош, мне мало одного сознания власти. Я капиталист, коммерсант, мертвый капитал — это не капитал. Я должен торговать, и я торгую. Ха, торговец воздухом! Ха-ха-ха-ха-ха! Кто бы мог подумать?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 «Довольно того, что я сказал вам. Если вы не верите, я покажу вам, Иль. Да, впрочем, вы сами однажды были свидетелями того, как я едва не погиб в болоте при получении марсианской посылки. Но я не мог поверить Бейли, так все это было необычно, и продолжал возражать».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 Потому что это место удобно для моего производства. Здесь полюс холода. Да, но, однако, в центре, скажем, Гренландии не теплее. Там даже летом температура не поднимается выше тридцати градусов мороза. Это удобство кажущееся. Когда мои вентиляторы заработали бы, с юга потянули бы теплые воздушные течения и значительно подняли бы температуру Гренландии. Да, в конце концов, теперь для меня температура окружающего воздуха не так важна. Мне это было важно вначале. Теперь у меня дело поставлено так, что я мог бы иметь холод мирового пространства даже на экваторе. Ну, конечно, в моем подземном городке. Притом в Гренландии торчат американские метеорологи, изучающие родину циклонов.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 Мистер Бейли включил большую лампу. Яркий свет осветил статуи. Я присмотрелся к ним и содрогнулся. Это были трупы людей, покрытые жидким стеклом или каким-то иным прозрачным составом. Я замораживаю людей, затем их обливают водой, которая моментально превращается в лед. Так они могут простоять до второго пришествия.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 «Смерть? Я не думала, что дело так серьезно, иначе бы я еще более... Но кто же угрожал вам смертью? Неужели...» «Разумеется, мистер Бейли. Он не щадит тех, кто не повинуется его воле. Приходилось ли вам видеть его страшный пантеон?» Нура отрицательно покачала головой и спросила, что это значит.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 И я не знаю, радоваться ли мне своему спасению или не выпить ли мне самому этот бокал. Зазвонивший телефон прервал мою патетическую речь. Нора быстро подошла к телефону. Алло, да. Э, мистер Клименко, вас просят к телефону мистер Бейли. Я подошел к телефону. Э, да, это я. Э, нет...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 Дверь из кабинета отца Норы открылась, и на пороге появился он сам. — Ну что же, Нора, э, готова? — спросил Энгельбрехт. Мы не успели окончить, — ответила Нора. Мистер Клименко ожег себе руку. «Э, — Ничего серьезного? — спросил ученый. — Пустяки, — поспешил сказать я. «Э, — Надо быть осторожным, — поучительно проговорил он. — Так я жду.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 Когда мы собирались в эту несчастную экспедицию, отец сказал мне, что мы отправляемся исследовать Великий Северный путь. Мы высадились недалеко от устья реки Яны. Тогда нам говорили, что летчики, бывшие на нашем ледоколе, сообщили, что дальнейший путь на восток затерт льдами. Предстояла зимовка. С парохода был снят весь груз. Его было очень много, гораздо больше, чем требовалось для зимовки.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 Труп астронома нашли потом выброшенным морем на берег, а радиоинженер так и погиб вместе с пароходом. Я была очень удивлена. В ту ночь не было бури. Я обратилась с вопросом к мистеру Бейли, но он, смеясь, он мог смеяться, ответил мне, что я очень крепко спала и потому не слыхала бури. — На море совершенно спокойно, — сказала я, указывая на океан. — Но в это время года не бывает больших волн, — ответил мистер Бейли. Плавучие льды уменьшают волнение. А ветер был сильный, сорвал ледокол с якорей и унес его в океан. Элеонора замолчала, делая записи в тетради и следя за колвой, стоявшей на весах. Потом опять начала говорить. — И еще одна странность. С парохода были выгружены на берег два аэроплана большой грузоподъемности —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 Здесь прекрасная лаборатория и такая тишина, какой не найти во всем мире. Хорошо работается, точно оправдывался он. Я была несколько разочарована. Тогда отец сказал, что если я хочу, то могу уехать одна и жить пока у тетки. Моя мать умерла, когда я была совсем маленькой. Я не хотела покидать отца и осталась в подземном городке. Так что же все-таки заставило отца остаться?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 Я умышленно задумывался над каждым его ходом и в это время задавал ему какой-нибудь вопрос, систематически выведывая от него все, что мне было нужно и интересно знать. Таким образом я узнал, что мистер Люк — старый холостяк, совершенно одинокий.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 — Коммерсант, что ж вы хотите? У вас богатства лежат даром, как собака на траве, а он сделал из них деньги. — Хорошо вас провел, мистер Бейли. И Люк захохотал. Машинист развел пары, штурман укрепил колесо штурвала и...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 У всех было работы по горло, зима надвигалась. Или Люк не хотел мне сказать всего, или же он сам многого не знал. Во всяком случае, на него рассчитывать было нельзя. К советской власти он, видимо, относился враждебно. Это был типичный служак. Его идеалы сводились к тому, чтобы получать хорошее жалование, пить джин да собирать деньги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 им не придется мерзнуть в своих сквозных дачках. Ученые сообщают, что зима в этом году будет очень теплой и гораздо теплее даже, чем была в прошлом году. — Еще бы, — подумал я. Вентиляторы мистера Бейли создают свой воздушный гольфстрим. Теплые воздушные течения идут в северное полушарие от экватора и поднимают температуру.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 О, если бы я мог отсюда через тысячи километров крикнуть ему, что нечего радоваться теплой зиме, что огромное несчастье надвигается на человечество. А теперь послушаем музыку. Оркестр студии исполнит минуэт Баккерини. Легкий изящный минуэт зазвучал Но от этой музыки мне стало еще тяжелее. Там жизнь идет своим чередом. Люди работают, развлекаются, живут, как всегда, не подозревая, какая беда нависла над ними. Я снял с ушей радиотелефон. Люк сидел, углубившись в прием, переводя точки и тире Морзе в буквы. Он быстро записывал телеграмму.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 Отец призвал на помощь все силы химии и электричества и нашел новые способы поглощения и разложения воздуха. Увы, процессы переработки воздуха пойдут теперь еще быстрее, и скоро земля начнет задыхаться, как в припадке астмы. — Нора, бежим отсюда, — вдруг сказал я. Девушка посмотрела на меня.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 Отважиться на такое путешествие имеет право только человек, рожденный в этой мертвой пустыне, какой-нибудь якут, как ваш Никола. В самом деле, почему бы вам не снарядить его? Он прекрасно справится с задачей, и скоро на наши головы полетят снаряды. — И мы умрем, как герои, — сказала она с горькой иронией. — Наши войска будут предупреждены, —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 — сформулировал Никола свой фатализм. — А когда идти? Сейчас? — Нет, подождем немного. Надо все обдумать и приготовить. Притом скоро начнет выглядывать солнце, зима на исходе. — Не надо солнца, я все вижу. Сильно хочу сейчас, однако. С большим трудом мне удалось отговорить Николу от немедленного путешествия. Мы начали готовить Николу к побегу.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 — Товарищ Клименко ничего не знает. Если бы он знал, нет, попало бы от него, — говорил Никола. Все отговаривали Николу, пугали страшную карой, но Никола стоял на своем. — Зверь обьет, человека бьет, все равно. Он не может больше. Была опасность, что кто-нибудь из посвященных в тайну Николы донесет Бейли о предстоящем побеге.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 Наконец настал день, вернее, ночь побега. Я условился с Николой, что он уже в походном снаряжении придет на площадку, когда все уснут. В условленный час я и Нора стояли на площадке. Ночь была довольно темная, только бледные полосы, как далекий луч слабого прожектора, бороздили иногда небо. Время шло, а Никола не являлся. Я уже начал беспокоиться, когда дверь на площадку отворилась, и Никола вошел. — Почему ты так опоздал? — спросил я. Никола широко улыбнулся. — Я хитрый, — ответил он. — Я был на работе в трубе и поджидал, когда все уйдут. Потом я посол спина вперед, чтобы видели мой такой след, однако. Недаром Никола был завзятым следопытом.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 Никола исчез в снежном сугробе. Быть может, он разбился, потерял сознание. Волнистые зеленовато-розовые полотна северного сияния заколыхались в небе, осветив снег неверным дрожащим светом. Я разглядел дыру, пробитую в снегу телом Николы, но его самого по-прежнему не было видно. Смотрите, смотрите, вон что-то шевелится внизу.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 Я плохо спал. Около двух часов ночи, когда я только что задремал, в дверь громко постучались. Поспешно одеваясь, я спросил, кто стучит. Я услышал голос Уильяма. «Так, Бейли все уже известно, и он зовет меня на допрос», — решил я и открыл дверь. Вошел Уильям в сопровождении двух вооруженных людей. Я невольно обратил внимание на их лица.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 Никола говорил, что боится говорить Клименко об этом, что Клименко рассердится. Только они не верили, что он серьезно думает бежать, поэтому и не донесли. Эти показания несколько охладили гнев Бейли. Моя непричастность к делу устанавливалась целым рядом свидетельских показаний. «Я не верю вам и не верю им», — сказал Бейли. «Одна шайка».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 В этот же день вечером ко мне пришел мистер Люк со свертком под мышкой. — Что это у вас, новые шахматы? — спросил я его. — Здесь шахматы и еще кое-что, — ответил он, раскрывая сверток. — Вот это радиоприемник. Я сам сделал его для вас. Мистер Бейли распорядился, чтобы вы больше не ходили ко мне на радиостанцию. А я знаю, что вы очень любите слушать ваш комментарн. И я решил вам сделать маленький подарок. Вам будет не так скучно. Я готов был расцеловать Люка за этот его маленький подарок. Люк не подозревал, какую огромную услугу оказывал он мне. В награду за это в тот вечер мистер Люк два раза дал мне мат.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 Как будто чья-то злая рука спешила лишить землю ее атмосферы, сворачивала воздушные струи в жгуты и бросала их за облака, а оттуда с надзвездных высот спускались на землю ледяные потоки холода. Земля остывала. Лишенная значительного слоя своей толстой атмосферной шубы, земля начала усиленно отдавать мировому пространству свое внутреннее тепло. Катастрофа наступала скорее, чем можно было ожидать, судя по огромным запасам воздушного сырья. Я спросил у Норы, чем объясняет ее отец наступление всех этих грозных явлений. Нора ответила, что для ее отца и для мистера Бейли все это явилось, по-видимому, некоторой неожиданностью. — Отец хотел даже с вами посоветоваться, — сказала Нора. — Ведь это относится больше к вашей специальности. И я удостоился чести быть приглашенным к Энгельбректу. На совещании присутствовал и Бейли. Он нисколько не был огорчен происходящим в мире, скорее наоборот —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 Мы делали различные подсчеты и пришли к выводу, что воздух, переработанный в подземном городке, составляет еще слишком небольшую часть атмосферы, и убыль его из общей массы окружающего Землю воздуха не могла непосредственно вызвать столь катастрофических явлений. «Но в чем же дело?» — спросил Бейли, поглядывая на меня и Энгельбректа. «Наконец-то я мог уравнять наше положение».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 — Что толку в деньгах, которые я скопил у мистера Бейли, когда деньги ничего не стоят? Положим, за баллон, даже за бутылку жидкого воздуха я могу купить хорошенький домик. Но зачем теперь мне этот домик? Земля задыхается. — Ну и кто же в этом виноват? — раздраженно спросил я. — Паникеры и спекулянты, — ответил он.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 Никола погиб, это очевидно. Сегодня ночью я отправляюсь в путь. Мистер Бейли занят своими американскими конкурентами и новой перестройкой. Надзор ослаблен, и я думаю, мне удастся бежать. Нора повернула ко мне лицо и, как со нам было, беззвучно сказала. «Вы тоже погибнете, как Никола».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 «Правительством сегодня получено чрезвычайно важное сообщение, которое в корне может изменить положение». И, повысив голос, диктор отчетливо сказал. «Алло, алло, ноздря Айтайона есть?» Потом своим обыкновенным голосом диктор добавил. «Вам, товарищи, непонятно это обращение, но скоро вы все узнаете о ноздре Айтайона и вздохнете»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 Итак, Никола жив, и правительство все знает о подземном городке мистера Бейли. Я быстро оделся и побежал на площадку. Норы еще не было. Небо пело огнями, и мне казалось, что эта песня была уже не такая холодная, чуждая земле. Мне самому захотелось петь и кричать, и вдруг я запел... Впервые за долгое время моего заключения. За благом вслед идут печали, Печаль же радости залог. — Вы с ума сошли! — услыхал я за собой голос Норы. — Вас могут услышать, петь на морозе, Вы простудите горло. — Да я с ума сошел! —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 о, если бы и мой отец!» Она опустила голову. Потом вдруг выпрямилась и решительно сказала, «Настанет минута, и я поставлю отцу прямой вопрос, друг он мне или враг». Снизу вдруг потянул ледяной ветер. Из кратера послышалось гудение. «Вентилятор опять заработал», — сказала Нора. «Мистер Бейли спешит переработать остатки воздушного сырья. Холодно». Идемте. В этот вечер я простился с Норой, унося с собой воспоминания о ее улыбке, как будто я увидел солнце после долгой зимы. Я опять уселся за радиоприемник. Коминтерн передавал последнее правительственное сообщение. Начальнику экспедиции Ширяеву удалось установить центр направления ветров.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 На гребне кратера появились сторожевые вышки с установленными на них радиоушами, улавливавшими звук. В склонах с внешней стороны кратера открылись люки, о существовании которых я не знал, и иллюминаторы с толстыми стеклами. Грозные дуло пушек выглядывали из отверстий люков. Как будто облегчая путь врагу, гигантские вентиляторы опять бездействовали.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 Тихо ответил я, следя за тем, как далеко на западе маленькие стрекозы превращались в ласточек, ласточки в соколов все ближе и ближе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Целая стая, расположенная журавлиным строем. — А вон еще там, смотрите! — воскликнула Нора.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 Снег как будто закипел вместе падения бомб. Поднялись огромные клубы пара, И вдруг со страшным ревом, свистом, гулом От земли поднялись смерчи. Снежный витой столб взлетел, казалось, до самого неба, Начал быстро расширяться, расти, И в то же время распыляясь и превращаясь в бешеную снежную пургу.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 На другой же день после первого наступления самолета в Красной Армии атака возобновилась. Мы с Норой сидели в лаборатории, когда услышали тревожный сигнал. Взглянув друг на друга, мы, по молчаливому согласию, разом бросили наши пробирки, быстро оделись и поднялись на балкон. Было двенадцать часов дня. Серая пелена облаков покрывала небо.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 Среди рева поднявшейся бури я уловил несколько захлебывающихся перебойных звуков мотора, как прерывающийся предсмертный клёк от раненого орла. Ветер отбросил самолет вместе с тучами далеко в сторону. В тот же день я узнал по радио результаты первых боев. Если только число жертв не было скрыто по стратегическим соображениям, как утверждал Бейли, потери нашего воздушного флота были не так велики, как я боялся. Три летчика были убиты, шесть ранены, два аэроплана разбиты. Большинству же воздушных машин удалось выровниться, но их отнесло на несколько сот верст. Несмотря на эти потери, дух наступающих не был сломлен,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 Усилители звуков задолго предупреждали появление самолетов, несмотря на применение глушителей, почти уничтожавших шум моторов. Всякий раз аэропланы отбрасывала далеко назад. Ноздря Айтайона уже сделалась известной всему миру. Она усиленно выпускала воздух и теперь совсем не втягивала его в себя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 Действительно, я увидел, что шарики, лежавшие сверху, начали как будто куриться. Вскоре бочки покрылись облаком пара. Это облако вырастало с необычайной быстротой, затягивая все пространство перед нашими глазами. — Это еще не взрыв, — сказал Бейли. — Это только испарение предохранительной оболочки. А вот... Но он не успел договорить.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 но рассмотрела на картину разрушения. — Какой ужас! — сказала она. — Вы скоро раскаетесь в вашем милосердии. — Может быть, но иначе я не могла, — ответила девушка. — Это было сильнее меня. Глава восемнадцатая Бейли снимает маску Норе пришлось ухаживать за раненым Бейли. Положение его было довольно серьезно. Его мучили головные боли, временами он бредил. Первые ночи Нора не отходила от него. Ну как?» — при каждой встрече спрашивал я Нору с тайной надеждой, что Бейли не выживет. «Все в том же положении», — отвечала Нора и, видя мое разочарование, смущенно говорила, — Вы, вероятно, упрекаете меня в слабоволии, но это сильнее меня, я уже говорила вам, я не могу. А как его настроение? Сегодня утром мистер Бейли пришел в себя и сказал, я набил себе порядочную шишку, но у моих врагов шишка будет, наверное, побольше. Бейли был прав. Показательный взрыв произвел огромные опустошения. На тысячи километров к западу, куда была направлена главная сила взрыва, страна представляла печальное зрелище. Как будто гигантская бритва прошлась по земному шару, сбрив начисто вековые леса, селения, города. Реки вышли из берегов, и наводнения доканчивали дело бури. Кто не погиб от ветра, тот нашел смерть в волнах. Повсюду были раскиданы трупы людей и животных. Целые дома заносило на вершину гор или в озера иногда за сотни километров. Полоса между 60-ми и 70-ми градусами северной широты особенно пострадала. По счастью, для наиболее густонаселенных мест европейской части СССР и Западной Европы очаг воздушного взрыва находился далеко. Уральский горный хребет также несколько задержал ураган. Уфа, Свердловск, Пермь и другие города, лежащие недалеко от Уральского хребта, пострадали меньше по Волжье. На Урале ветер сделал как бы огромный прыжок и обрушился всей своей массой на Самару, Нижний Новгород, Вологду и дальше — Москву, Ригу, Варшаву. Польша, Германия, север Франции и Англия имели такой вид, как будто здесь произошло сильнейшее землетрясение. Далее вихрь пронесся по Атлантическому океану, потопив там множество судов, перекинулся на восточные берега Северной Америки и, произведя в Канаде и Соединенных Штатах огромные разрушения, помчался через Тихий океан к берегам Японии, обогнув таким образом весь мир. Пролетев пустынями Азии, ветер сделал полный круг. В одну бурную ночь наша гора тряслась, как в лихорадке под напором восточного ветра. Так, все более замедляясь, вихрь четыре раза обошел вокруг земного шара. Его периодические порывы продолжали ощущаться еще долгое время. Урок был дан хороший. Весь мир содрогнулся от ужаса. Сказка о преступлении большевиков, готовившихся удушить мир, рассеялась. Имя Бейли было у всех на устах после того, как он сам дал радиотелеграмму «всем-всем-всем», призывавшую признать его власть и сложить оружие. В наиболее пострадавших государствах царила паника — Печать требовала перемирия, предлагая сейчас же начать с мистером Бейли переговоры о соглашении. И только Советский Союз объявил, что не сложит оружие до тех пор, пока враг не будет побежден. Это решение вызвало взрыв возмущения в печати Германии, Англии, Франции и Соединенных Штатов. Если СССР упирается, то и европейские державы, и Америка могут заключить мир с мистером Бейли и через голову СССР. Если же СССР будет противиться этому, то против него вооружится весь мир». И действительно, скоро от имени правительств Германии, Франции, Англии и Соединенных Штатов Америки мистеру Бейли была прислана радиограмма, предлагающая ему изложить условия мира. Бейли не заставил себя долго ждать. Он ультимативно выставил три пункта. Первое. Повсеместное установление диктатуры крупного капитала. Второе. Физическое истребление коммунистов. Третье. Монополия продажи воздуха остается за мистером Бейли как гарантия, обеспечивающая незыблемость устанавливаемой им политической системы. Наконец-то Бейли открыл свое настоящее лицо. Я до сих пор сомневаюсь, действительно ли он занимался внешторгом с Марсом. Но земные его цели стали мне вполне понятны, когда я узнал об ультиматуме. Бейли преследовал социально-политические задачи. Он хотел на вечные времена закрепостить рабочий класс, предоставляя ему возможность работать за право дышать, дышать в буквальном смысле слова. Буржуазные правительства нашли условия мистера Бейли более чем приемлемыми для себя но в рабочих массах этот ультиматум вызвал живейший протест. Однако с рабочими капиталисты надеялись быстро расправиться. «Кто против нас, тот останется без воздуха», лаконично отвечали защитники соглашения с Бейли. Мир стоял перед новым ужаснейшим кровопролитием. Впрочем, реакционная печать Уже через два дня после ультиматума цинично заявляла, что на этот раз революция, если рабочие захотят поднять ее, будет совершенно бескровной, намекая на то, что классовый враг будет попросту удушен. Я сообщил эти новости Норе. Она выслушала их молча, и только губы ее дрогнули. «Так дальше продолжаться не может», — сказала она, помолчав. Я должна сегодня же переговорить с отцом. Приходите в полночь на нашу площадку, я расскажу вам все, что узнаю от него. Вечером ко мне зашел мистер Люк. Он был чрезвычайно мрачен. Вопреки обыкновению он не предложил мне играть в шахматы. Угрюмо бродя по комнате, он выкрикивал время от времени крепчайшие проклятия. — Вы не в духе, мистер Люк? — спросил я его. — Будешь тут не в духе, — буркнул он. — Пусть дьяволы разорвут требуху мистера Бейли и всех ваших товарищей. — В чем дело, мистер Люк? Люк расставил широко ноги, скрестил руки на груди и трагическим тоном ответил. — Дело в том, что в городке нет больше ни капли джина. — Как? — воскликнул я с удивлением. — Неужели запасы городка истощаются? — Истощились, — мрачно огрызнулся Люк. — Нет джина, а скоро нечего будет и есть, кроме мороженого мяса. Он помолчал и, махнув рукой, продолжал. — Эх, ну что скрывать, вы все равно не уйдете из этой мышеловки. Нам доставлялись запасы со стороны на аэропланах. Мистер Бейли все время поддерживал связь с внешним миром. При всем его богатстве ему одному не удалось бы соорудить и поддерживать такое предприятие. Мистер Бейли не один, у него много союзников. И они все время поддерживали его, пополняли наши запасы. Но теперь мы в блокаде, ваши летчики и бури их не берут. Установили такой кордон, что ворона не пролетит, не то что аэроплан. Мы отправили нашим союзникам в Англию уже три отчаянные телеграммы и получаем все тот же ответ. Нет возможности. Потерпите, скоро будет заключен мир. Потерпите, — сердито закончил Люк. Им хорошо там терпеть. А каково мне тут... То, что сказал мистер Люк, было для меня откровением. В одном отношении Бейли оказался сильнее, чем я думал раньше. Он не был, оказывается, борцом-одиночкой. Он стоял во главе заговора капиталистов. Быть может, силы всего международного капитала поддерживали Бейли. Продавец воздуха — это только ловкий маневр, чтобы среди рабочих и населения не возбудить гнев против всех капиталистов. Дело было поставлено так, как будто один маньяк или злодей завладел воздухом, а капиталисты лишь принуждены были принять его условия. С другой стороны, положение самого Бейли и его городка, как я узнал от Люка, было почти катастрофическим. А если капитулирует городок, то и весь заговор сорвется. Этого не знали рабочие, не знало и правительство СССР. Недаром иностранные государства так спешат заключить мир с мистером Бейли. Наступают решительные дни, теперь все средства хороши, и если Нора не имеет сил прикончить мистера Бейли, то это сделаю я. Новости, сообщенные мне люком, были так важны, что я решил вознаградить его и вытащил из-под кровати, припасенную мною за неделю до этого, бутылку джина. Мистер Люк, увидев заветную бутылку, издал рычащий звук и набросился на нее, как зверь на добычу. Он начал пить прямо из бутылки и оторвался не раньше, чем высосал половину. Потом он вытер губы, любовно закупорил бутылку, опустил ее в карман и, поблагодарив меня, ушел. Глава девятнадцатая Развязанные руки я посмотрел на часы. Было без десяти минут двенадцать. Время идти на площадку. Норы еще не было. На небе расцветали лилово-зеленые букеты, сновали веселые желтые и голубые полосы. У горизонта плясали какие-то бледно-оранжевые занавески. Сегодня на небе была праздничная иллюминация. Спектры кислорода и неона танцевали кадриль со спектрами азота и гелия. Сзади тихо скрипнула дверь. Я обернулся. Нора. Она была бледна, как труп замерзающего. Ни слова не говоря, девушка подошла ко мне, положила руки на мои плечи, приблизила лицо и вдруг крепко поцеловала. От неожиданной ласки у меня захватило дыхание. — Нора! — тихо воскликнул я. Она быстро отошла от меня и сказала. — Теперь все будет хорошо. Мне нужно сходить вниз, к озеру жидкого воздуха. Отец послал меня туда, — выразительно добавила она. — И мистер Бейли, идемте со мной. — Нора, Нора, но что сказал отец? И что все это значит? — Почему вы так бледны? Все, что я хотел сказать Норе, вылетело у меня из головы. Поведение девушки было настолько необычно, и говорила она так повелительно, что я последовал за нею как автомат. Она шла очень быстро. Несколько раз я окликал ее и пытался заговорить, но девушка только ускоряла шаги. Мы вошли в комнату, где хранилась одежда для путешествия в пещерах абсолютного холода. — Помогите мне одеться, — сказала Нора, — и не спрашивайте ни о чем. Вы скоро все узнаете. Я принужден был покориться. Быстро надев водолазные костюмы, мы спустились на лифте, в молчании миновали ряд дверей и вошли в подземную пещеру. Голубое озеро жидкого воздуха чуть дымилось. Холодный свет ламп ярко освещал путь. Мы шли берегом озера. Нора начала замедлять шаги и несколько раз споткнулась, как будто ноги не держали ее. Я взял ее под руку, но она освободила свою руку и сказала мне, «Пройдите вперед». «Зачем?» «Так надо». Я покорно сделал несколько шагов вперед и вдруг услышал слабый крик. Я быстро оглянулся и вздрогнул от ужаса. — Что вы делаете? — закричал я. Но было уже поздно. Нора раскрыла свой изоляционный костюм, обнажив грудь и голову. Холод в 273 градуса ниже нуля убил ее моментально. Я подбежал к девушке и трясущимися руками пытался натянуть ей на голову скафандр и закрыть одежду на груди. Тело норы в одно мгновение покрылось пушистым инием и затвердело, как сталь. Даже ее глаза, оставшиеся открытыми, покрылись пленкой иния, а с губ, открытых улыбкой, упал ледяной комочек. Последнее дыхание норы. Часть иния отделилась от ее тела, и хлопьями снега осыпалась на пол. — Нора! Нора! Что ты наделала? — кричал я, обезумев. Я стоял перед снежной статуей девушки, не зная, что делать. И вдруг я заметил у ее ног четырехугольный запушенный инеем предмет. Я поднял его, стер иней и увидел, что это письмо. Взглянув еще раз на нору, я увидел, что иней спустился ниже, запушив всю ее фигуру. Я решил перенести ее в пантеон и поставить на пьедестал уготованный мистером Бейли для меня. Мне казалось, что это будет лучший способ похорон бедной девушки. Я обнял рукой ее закоченевший стан и попытался поднять труп. Но ноги девушки не отрывались, припаянные льдом, образовавшимся от испарившейся внутренней теплоты ее тела. Я сделал усилие и вдруг почувствовал, что тело норы треснуло и разломилось на несколько кусков. Вздрогнув, я отпустил руку, и верхняя половина тела упала, сдерживаемая только одеждой. Несколько кусков замороженного тела, как осколки разбитого изваяния, выпали из распахнувшейся одежды. Нора! — Живая горячая нора в одно мгновение превратилась в хрупкую, нежнее фарфора, статую. Я был потрясен этим превращением. Оторвав, наконец, ноги девушки от земли, я взвалил на плечи фарфоровые останки, отнес их в пантеон и положил на пьедестал. Увы! Я смог восстановить там только бюстовый памятник Норы. Осторожно очистив ее лицо от и посмотрев в последний раз на губы, которые так недавно целовали меня, я вышел из мрачной пещеры, поднялся, поспешил к себе, осторожно согрел и высушил письмо и начал его читать. Нора писала... «Милый друг, простите, что я заставила вас пережить неприятные минуты, но я боялась, что без вас не совершу того, что надо было совершить. Ваше присутствие поддерживало меня. Я говорила с отцом, я принудила его сознаться во всем, и теперь я знаю, что заставило его работать с мистером Бейли. Мистер Бейли обманул отца». Он завлек отца в этот городок, обещая отпустить через год. Но когда год прошел, Бейли объявил отцу, что не отпустит его. Если же отец не послушается Бейли, то мы не выйдем живыми отсюда, ни он, ни я. Отец очень любит меня. Он не мог рисковать моей жизнью и остался у мистера Бейли. Но отцу тяжело было признаться, что он находится в плену и поэтому он уверял меня, что его задерживает работа. Таким образом я связывала отца. Из-за меня отец принужден был принимать участие в этом ужасном деле. Когда-то вы бросили мне упрек в том, что я не похожа на моего предка-революционера, Рудокопа Энгельбректа. Да, я должна признаться, что не имею его силы воли и его неукротимой энергии. Века и поколения потомков, очевидно, распылили его железный характер. Я не решилась убить мистера Бейли и долго не могла решиться задать отцу роковой вопрос о его участии в этом преступлении. Но все же я хочу умереть, как достойная правнучка рудокопа Энгельбректа. Это все, что я могу сделать. Теперь отец свободен. Мне Тяжело писать ему, но передайте ему мои слова. Отец, твои руки больше не связаны. Поступи так, как поступил бы на твоем месте рудокоп Энгельбрект. Прощайте. Нора. Я несколько раз прочитал письмо. Бедная Нора, она поторопилась... Если бы я успел сказать ей о том, что узнал от Люка, то, может быть, она была бы жива, и она любила меня. Но теперь, теперь со всем этим кончено. Однако не все в письме Норы было для меня ясно. Может быть, ее отец объяснит мне. Было уже утро. Я пошел к профессору Энгельбректу. Он сидел в кабинете, погруженный в формулы. Увидев меня, профессор поднял голову от бумаг и спокойно спросил. — А вы не видели моей дочери? — С вашей дочерью, с мисс Элеонорой, случилось большое несчастье, — сказал я. Энгельбрект побледнел. — Что такое? Говорите. Я молча положил на стол письмо Норы. Руки профессора заметно дрожали, но он старался овладеть собой. Прочитав письмо, он посмотрел на меня и глухо спросил, «Э, «Что с ней?» Я рассказал о том, что произошло в пещере абсолютного холода. Я уже был почти спокоен. Энгельбрект опустил голову и закрыл лицо руками. Так он просидел несколько минут. Я не нарушал молчание. Когда он отнял руки и поднял голову, я не узнал его лица. Так оно изменилось и постарело. Энгельбрект с трудом поднялся, пошатнулся и опять сел. «Я убил ее!» Потом он вдруг силой ударил по столу кулаком, и глаза его засверкали гневом. «Бейли убил ее!» Казалось, в Ангельбректе пробуждалась душа его предка. «Идемте со мной к этому бандиту!» — крикнул он. «Один вопрос, профессор!» — сказал я. «Говорите, но скорее!» Мисс Элеонора пишет, что, по вашим словам, Бейли угрожал убить вас и ее, если вы решитесь уехать от него. Между тем, мисс Элеонора говорила, что он не задерживал ее. Это была игра мистера Бейли, игра на психологии. Он знал, что Нора не уедет без меня. Я же принужден был поддерживать моей дочери иллюзию того, что она вольна уехать. Если бы она узнала о своей неволе, то положение всех нас осложнилось бы еще больше. Она почувствовала бы себя несчастной. Ну, а если бы она все-таки решилась уехать? Мистер Бейли не выпустил бы ее. Но почему же вы не убили Бейли? Я не раз думал об этом, но убийство мистера Бейли не изменило бы положение». Мистер Бейли — только одно из звеньев преступной цепи. Вы знаете, из кого состоит все население городка, за исключением нескольких якутов-чернорабочих? Из сыновей банкиров и тузов. И они не выпустили бы меня, если бы я убил Бейли. Они убили бы и меня, и Нору. Они могли убить меня, а ее оставить в живых. Что было бы с ней, бедная девочка, она была права, она связывала мне руки. Но если бы я знал, что Нора так поступит... Впрочем, теперь об этом поздно говорить. Да, мистер Бейли шутить не любит. Со мной поступили бы точно так же, как с моими коллегами-профессорами, погибшими в Арктике. Их убили за то, что они не хотели повиноваться мистеру Бейли. Профессор начал шарить в ящике письменного стола. Черт возьми, куда девался мой револьвер? Я хотел сказать, что еще Нора искала его и не могла найти, но промолчал. Ну, обойдемся. Идемте, мистер Клименко. Что вы намерены делать? — спросил я. «Поговорить по душам с мистером Бейли!» Наш приход к Бейли был не совсем удачным. Он уже сидел в кресле, а вокруг него сгруппировались его приближенные. Их было не менее десяти человек. Увидя это зрелище, Энгельбрект нахмурился, но отступать было поздно. «О, уважаемый профессор, как кстати!» — сказал Бейли. «Я только что хотел послать за вами. У нас тут маленький военный совет. Вот только голова моя еще плохо работает». Бейли замолчал и начал перебирать на лежавшем перед ним блюде блестящий бисер. Этот бисер был последним изобретением Энгельбректа — спрессованный воздух, заключенный в особые оболочки. В них воздух не испарялся при обыкновенной температуре и мог безопасно перевозиться — Только быстрое повышение температуры могло вызвать взрыв. Бейли усиленно готовился к экспорту воздуха, считая вопрос о мире на предложенных им условиях предрешенным. — Да, голова, — продолжал мистер Бейли, — непорядки в голове. Говоришь, и вдруг понесешь чепуху. Но это пройдет. Присадьте, сэр. Меня Бейли не пригласил сесть, он только покосился на меня, но не попросил удалиться. Я отказываюсь работать. Можете больше не считать меня в числе ваших служащих, сказал Энгельбрект, продолжая стоять. Отказываетесь? спросил Бейли, и лицо его потемнело. Что это значит, сэр? Это значит то, что я сказал. «Здесь все значит только то, что я сказал», — ответил Бейли уже гневно. «Вы забываетесь, мистер Энгельбрект, если вы сейчас же...» «Довольно!» — вдруг закричал Энгельбрект. «Я не хочу больше оставаться в этой бандитской шайке». «Это бунт? Вы знаете, что угрожает вам?» «Мерзавец!» — вдруг проревел Энгельбрект. «Ты убил мою дочь!» «Ты ужасом наполнил землю! Ты! Ты!» И вдруг, подняв руки, Энгельбрект бросился на Бейли и начал его душить. От Энгельбректа этого никто не ожидал. Несколько мгновений клевреты Бейли сидели, как окаменелые, потом вдруг всей гурьбой набросились на профессора. Я поспешил ему на помощь. Поднялась невообразимая свалка». Энгельбрект был необычайно сильным человеком. Мои кулаки тоже работали исправно, но врагов было больше, они одолевали нас. Бейли бежал за письменный стол и, забаррикадировавшись стульями, управлял оттуда сражением. От волнения он вновь начал бредить и иступленно выкрикивал. «Долой! На Марс!» «На Луну! Конец мира! Сто тысяч фунтов стерлингов за грамм!» А Энгельбрект разбрасывал врагов, рвался к Бейли и хрипел. «Убью! Растерзаю!» Силы наши истощались. Я крикнул Энгельбректу. «Назад! Отступайте! Или мы погибли!» Энгельбрект немного пришел в себя. Оглянувшись, он увидел, что положение безнадежно. Трое врагов валялись на полу, но остальные, вооружившись стульями, готовы были броситься в новую атаку. В руках двоих уже сверкали автоматические револьверы. Мы с Энгельбректом, бешено защищаясь, отступили к двери и побежали по коридору, преследуемые по пятам врагами. Завернув за угол, вскочили на площадку лифта, спустились этажом ниже. Еще несколько мгновений, и мы очутились недалеко от выводной трубы. Вход в нее оказался закрытым. «Э, скорее, э, — Скорей, сюда! — крикнул Энгельбрект, хорошо знавший расположение городка. Глава двадцатая. Обреченные. Мы вбежали в пещеру, смежную с трубой, и поспешили закрыть дверь. Это было еще не до конца отделанное помещение, в котором предполагалось хранить запасы сгущенного воздуха. Холодильники еще не были установлены, и в пещере была вполне сносная температура. Временно здесь хранились запасные вагонетки и инструменты. Пещера не освещалась. «Подвозите вагонетки!» — скомандовал Энгельбрект. — Загораживайте вход. Мы подкатили к железной двери вагонетки, навалили на них кирки, лопаты, и все, что оказалось под рукой и что мы могли нащупать в кромешной тьме. Вход был забаррикадирован. — Так, — сказал профессор, окончив работу, — здесь мы сможем продержаться. Шаги наших преследователей глухо доносились из-за двери. — Скоро мы услышали удары в дверь. Мы молчали. Через некоторое время удары прекратились, и все стихло. Убедились ли наши враги в невозможности открыть дверь или изменили план атаки, мы не знали, но мы были рады этой передышке. От усталости мы едва стояли на ногах. Энгельбрэкт лег в вагонетку и потянулся. — Глупо вышло. — сказал он. — Выдержки не хватило. Такой уж у меня характер. Долго терпишь, а потом прорвется. Он замолчал. — Вы считаете меня соучастником преступлений, мистера Бейли? — Ну, ведь вы же не могли... — поспешил я его успокоить. — Нет, я мог... Я мог предупредить катастрофу, спасти людей, пожертвовав жизнью своей и жизнью дочери. Нелегко принести такую жертву, но лучше погибнуть двоим, чем тысячам, не правда ли? Зачем сейчас заниматься самобичеванием, пожал я плечами. Это не самобичевание. Ваше мнение обо мне для меня не безразлично. «Дочь не написала последнего письма мне, но написала вам. Она любила вас. Разве я не видел?» Я промолчал. Энгельбрект, этот большой, сильный человек, тяжело мучился и не мог уже таить своего горя. «Но не подумайте обо мне слишком плохо», — сказал он.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 Ваша совесть может быть спокойна. Вы работали не на Бейли, а против него. И опыты были очень удачны. Они подходили к концу, и если бы Нора не поспешила... Ой, бедная девочка! Но я долго не мог разрешить задачу. Бывали дни, когда я приходил в отчаяние. И тогда я решал, сегодня должно все кончиться. Я убью Нору, потом Бейли, а затем себя. Но когда Нора входила ко мне, сияющая свежестью и молодостью... — Ах! <свих> <свих> — Энгельбрек тяжело вздохнул. — У меня не поднималась рука а потом у Норы появилось недоверие ко мне. Разве я не видел этого страшного вопроса в ее глазах? Не преступник ли ее отец, человек, которого она так любила и в честности которого никогда не сомневалась? Энгельбрект вдруг поднялся и сделал шаг ко мне. «Умерла моя девочка».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 Притом я был молод, и мое настроение не могло быть так безнадежно, как у Энгельбректа. Мне хотелось жить. — Скажите, а отсюда никак нельзя выйти на волю? — спросил я Энгельбректа. Профессор был слишком погружен в свои мрачные думы, и мой вопрос не сразу дошел до его сознания. — Выйти на волю? — наконец переспросил он. «Да, это нелегко, хотя вот эта стена выходит наружу». «Так зачем же дело стало?» — сказал я. «У нас есть кирки. Правда, здесь совершенно темно, но мы можем работать и в потьмах». «Можем», — безучастно ответил Энгельбрект. «Но прежде чем мы пробьем скалу, мы умрем от голода. Напрасный труд».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 Я проснулся от холода. Хотелось есть. Из темноты послышался продолжительный зевок Энгельбректа. «Проснулись?» — спросил я. «Давно не сплю. Есть хочется, но ничего не поделаешь. Придется приниматься за работу не позавтракав». И он взялся за кирку. Вначале удары были неуверенные и неравномерные, Потом Энгельбрект втянулся и работал со вчерашней энергией. Я также взялся за кирку. Голод давал себя чувствовать, обессиливая нас. Перерывы для отдыха мы делали все чаще и чаще. Время тянулось бесконечно долго. Казалось, скалы сегодня стали крепче, чем были вчера. Наконец, в бессильном отчаянии, я бросил кирку и мешком свалился на груду камней. Энгельбрект работал еще некоторое время, потом замолкли и его удары. — Плохи дела, — сказал он мрачно, — так мы долго не протянем, а углубились едва на одну треть. Мы работали неэкономно. Надо рубить шахту поменьше и бить по очереди. Так прошел еще один день, если только мы не ошибались во времени. Мы вновь постарались уснуть, лежа в одной вагонетке, чтобы согревать друг друга. Холод ощущался все сильнее и мучительнее. Мне не спалось, желудок сжимался в голодных спазмах. Ноги холодели, голова горела, все тело ныло. Мрачные мысли, как я не боролся с ними, не давали покоя. Я терял надежду выбраться отсюда. Мне хотелось поговорить с Энгельбректом, но он лежал тихо и, быть может, спал. Мне жалко было будить его.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 «Давайте погреемся!» Энгельбрект поднялся и взял кирку. «Черт, тяжелая какая стала!» — выбронился он. Послышались удары киркой, потом вдруг наступило молчание, и я услышал тяжелый вздох. «Ай, не могу!» — сказал Энгельбрект. «Руки не держат кирки, но я заставлю их держать!»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 Мне казалось, что я размахивался изо всей силы, а кирка только царапала скалу, отбивая мелкие осколки. При таком темпе работы мы и в десять дней не пробьем скалу. Голодная смерть должна наступить гораздо скорее. Мне кажется, что я уснул или впал в забытье с киркой в руке. Я не знаю, как долго это продолжалось».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 Я начинал впадать в какое-то оцепенение. Время встало, и я не знал, сколько дней прошло с тех пор, как мы заперли себя в этой мышеловке. Я все больше погружался в темную пропасть забытья. Иногда мелькала мысль о смерти, но и она уже не волновала меня. Тупое безразличие засасывало меня, как тина.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 последней надежде на спасение. В один из таких светлых промежутков я услышал очень слабые отдаленные удары кирки. Вероятно, заработал Энгельбрект. Неужели у умирающих с голоду так ослабевает слух, подумал я, или это бред? — Это вы стучите, профессор, — спросил я Энгельбректа.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 — ответил Энгельбрект. — Мне казалось, что это вы работаете, но я начал глохнуть. Звуки несутся из проделанного нами отверстия, я лежу около него. Помолчав немного, он продолжал. — Очевидно, мистеру Бейли не терпится прикончить нас, и он отдал распоряжение пробить стену. Он большой законник и, вероятно, хочет судить нас по всей форме, чтоб потом заморозить и поставить в пантеон. Мы замолчали, прислушались, а звуки все усиливались и приближались. Потом внезапно прекратились. Их заменил новый звук, скрежет вращающегося сверла. Бурова пустили в ход спокойно сказал Энгельбрект. «Эдко они скоро до нас доберутся». Новая опасность как будто вернула нам силы. Не скажу, чтобы я боялся смерти, я уже находился в ее преддверии, но эти новые звуки нарушили однообразие нашей жизни и ритм нашего постепенного умирания. Сознание окончательно вернулось к нам. «Что же мы будем делать теперь?» спросил я.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 «И они будут здесь!» — шепнул Энгельбрект. И в эту минуту я понял, что нам давало новые силы — ненависть к нашим врагам. Бурав взвизгнул, стена затрещала, мелкие камни посыпались в нашу сторону. Визги и скрежет сменились жужжанием. Дыра и еще дыра в тонкой стене, отделявшей нас от врагов. Удары-кирки...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 — подумал я и размахнулся. Но камень вдруг выпал из моих рук, когда я неожиданно услышал знакомый шепот. — Сильно темно. Никола — Никола! — закричал я. — О, товарищ Клименко! — ответил он. И я почувствовал, как мохнатая рукавица жмет ту руку, которая едва не разбила ему голову. — Как ты сюда попал? — Сильно крисис... — сказал Никола и, обернувшись назад, обратился к кому-то, стоявшему за отверстием. — Влезайте, товарищи, тут -то свои. — А мы, — продолжал он, обращаясь к профессору, — пришли тебя спасать, купца Белли убивать, однако. — Да кто мы? — Красная армия, — пришел. — О! — Ну, почему вы решили пробивать и сверлить стену именно этой шахты? Ты знал, что я нахожусь здесь? — Ни сего не знал. — Только ты сам говорил, через эту новую сахту хорошо прийти в город, — ответил Никола. Ничего подобного я припомнить не мог. И только немного погодя, вспоминая то время, когда мы обдумывали с Николой ночами план побега, я вспомнил, что действительно указывал на эту шахту, как на самый удобный путь проникновения в подземный городок. Я не ожидал, что Никола окажется столь сообразительным и памятливым. Случай неожиданно загнал нас в эту шахту, и здесь произошла счастливая встреча. Никола поспешил рассказать мне, как это было. Наше командование не переставало строить планы взятия подземного городка. Когда налет аэропланов оказался безуспешным, а бомбардировка невозможной, за дело взялись саперы. Решено было провести подкоп. Задача облегчалась тем, что весь кратер был засыпан глубоким снегом. В нем нетрудно было проделать траншеи и подойти к самой скале. Саперы употребили более трех недель на эту работу, сперва тихой сапой, а потом подземной галереей. Выбор был сделан удачно. В этой пещере Никола сам работал не раз. Он знал, что здесь никто не живет, и ночью, когда нет рабочих, можно войти незамеченным. Пока Никола рассказывал, в пещеру через отверстие влезали один за другим красноармейцы. — Тут-то никто не увидит, можно зажечь огонь, — сказал Никола, и в его руках сверкнул электрический фонарик. — Сильно хорошая стука, однако, — сказал он. — Тик, и готово. — Ай-яй-яй-яй-яй, — продолжал он, осветив мое лицо, — сильно похудел, давно не кусал. «А это, товарищ, кусайте скорее!» И Никола, развернув походный мешок, начал угощать меня и Энгельбректа. Насытившись, я рассказал Николе и командиру отряда о всех происшествиях. Мы стали обсуждать план дальнейших действий. Было уже утро, и мы решили, что нам лучше подождать до следующей ночи, чтобы застать врага врасплох. Мы старались соблюдать тишину, чтобы не привлечь внимание врага, Разложили небольшой костер. Никола согрел чай и усиленно кормил нас. День прошел незаметно в разговорах и в обсуждении плана дальнейших действий. В шесть часов вечера командир выставил нескольких часовых, отдал приказ ложиться спать, чтобы отдохнуть перед делом. Насытившись и согревшись у огня, я крепко уснул. И когда Никола разбудил меня ночью, я был свеж и бодр. Правда, еще чувствовалась некоторая слабость в ногах. Но это не остановило меня. Я хотел принять участие в нападении. Мы осторожно отвалили вагонетки и освободили выход. Только бы дверь не была заперта. Красноармеец потянул дверь, она поддалась я и Энгельбрект были настолько неопасны для армии Бейли, что запирать нас снаружи не сочли нужным. По ту и по эту сторону двери нас ожидала смерть. Командир отряда отдал распоряжение, и красноармейцы с ружьями наперевес двинулись по коридору. Он был пуст. Только у лифта мы встретили первого часового. Он дремал и, разбуженный нашим приближением, попытался поднять тревогу, но начальник направил на него револьвер. — Стой, братишка! — по-русски, но достаточно выразительно сказал он. Часовой сдался. Мы поднялись на лифте в первый этаж. Когда последний красноармеец был уже наверху, мелькнула чья-то тень и скрылась за поворотом коридора. Через несколько минут в городке будет поднята тревога. Мы ускорили шаг и почти побежали к кабинету Бейли. Дверь была открыта. Я распахнул ее и ворвался в кабинет. Бейли еще не спал. Он сидел в кресле и перебирал рукой лежавший на блюде воздушный бисер. Голова его была обвязана платком. Увидев меня впереди вооруженного отряда красноармейцев, Бейли широко раскрыл глаза. Нижняя челюсть его отвисла. Он откинулся на спинку и смотрел на нас с нескрываемым ужасом. «Гражданин Бейли?» — спросил командир отряда. «Это он», — сказал я. Командир сделал шаг к Бейли. «Вы арестованы». Лицо Бейли перекосилось, глаза его еще больше расширились и запылали огнем безумия. У него вновь начался один из припадков, которыми он страдал в последнее время после ранения. Он дико закричал: Большевики! А! -а, -а! И здесь, всюду, нет спасения! Вы хотите лишить меня воздуха! Он запустил скрюченные пальцы в свои сокровища, воздушный бисер и вдруг схватил несколько бисеринок, с трудом поднял их, положил в рот и проглотил. Энгельбрект первым понял, что должно последовать за этим. Он схватил Бейли за шиворот и потащил к выходу. — Что вы хотите с ним делать? — спросил командир, не понимающий угрожавшей всем опасности. Бейли, продолжая бредить, отбивался от Энгельбректа. — Скорей наверх! Помогите мне! Он стал вдвое тяжелее! — отчаянно кричал Энгельбрект. Я, Никола и два красноармейца подхватили Бейли, потащили по коридору, бросили в лифт и поднялись вместе с ним на площадку, где я не раз беседовал с Норой и любовался северным сиянием, дыша воздушными витаминами. Бейли продолжал кричать и пытался вырваться от нас. Вдруг я заметил, что из рта Бейли вылетел клуб белого холодного пара. Тело его начало быстро распухать, в особенности грудь. Внутренняя теплота желудка расплавила оболочки бисеринок. Воздух начал испаряться, из Бейли происходило то же, что происходит с глубоководной рыбой, вытащенной на поверхность океана. Внутреннее давление превосходило давление атмосферного воздуха и распирало тело. Еще мгновение и... Но Энгельбрект не стал ожидать этого мгновения. Он схватил мистера Бейли и перебросил его тело через перила. Уже в воздухе тело Бейли неимоверно распухло, а изо рта валил пар, как из открытого паровозного клапана. Прежде чем Бейли долетел до снежного откоса, раздался взрыв. Воздушные бисеринки взорвались. Среди белого воздуха я увидел руки и ноги Бейли, оторвавшиеся от тела и летящие в разные стороны. В несколько мгновений белое облако превратилось в воздух, которым силой отбросило нас к стене но я удержался на ногах и посмотрел вниз. До снега долетела только голова Бейли. Все его тело было разорвано на мельчайшие части и унесено неведомо куда. Несколько минут мы стояли неподвижно, пораженные этой необычайной смертью. Первым нарушил молчание Никола. — Лопнул, купец, однако, — сказал он. Да, лопнул купец, лопнуло и все его воздушное предприятие. Красноармейцы быстро справились с гарнизоном подземного городка. Его радиостанция оповещала мир о победе. А в это время Энгельбрект медленно и осторожно поднимал температуру в подземных пещерах, вместе с тем уменьшая и атмосферное давление. Все отверстия, трубы и люки были открыты. Белый холодный пар вылетал из них, превращаясь в живительный воздух. Жизнь возвращалась к земле. Ноздря Айтайона выдыхала воздух. Предлагаю услуги по выполнению следующих работ. Укладки ламината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 обращаться по телефону 8903-689-3623. Геннадий Анатольевич.